Глава девятая. Ворон завертелся на месте и закаркал. «Зачем рассказала?» — упрекнул он Ягу. Та поменялась в лице, поняв, что проговорилась, но тут же приосанилась. «И что из того?» «До ночи Ивана Купала еще много лун. До того все успеем сделать. А там пусть попробуют цветок папоротника сыскать. Немногим удается». «Немногим? Точнее, никому». А на данный момент мне сильно не нравилось ее, до того все успеем сделать. Все, это что? Замуж выдать? Тьму победить? Ну, если так прикинуть, то с мой побороться я бы взялась. Но замуж тут уж увольте. Ни за что. ега ты бы по существу сказала, что сделать надо, чтобы тьму победить. Я включилась в проблемы этого мира. Помочь я всегда рада. Может, другой способ есть, более надежный. «Было бы неплохо цветущий папоротник отыскать, да загадать, чтобы тьма канула!» Она продолжила гнуть про папоротник. «А что-то более реалистичное есть?» Я уже закончила есть и, отложив ложку, теперь прощупывала обстановку. «Надо знать, к чему готовиться. Может, еще какой способ расправы со злом найдется?» «Тогда быстренько с тьмой поквитаемся, да домой свалим. А пока буду относиться к нашему присутствию здесь, как к освободительной миссии аборигенов от зла». А что делать? Будем подстраиваться под ситуацию. Раз уж надо мир от тьмы освободить, то будем стараться. Мой вопрос так и остался без ответа. Сомневаюсь, что меня не услышали, но для верности переспросила. Иной способ изнать тьму есть? Нет, прокаркал ворон. Я вздохнула, глянув на Ленку. Она не выглядела счастливой от перспектив выйти замуж или искать цветущий папоротник. К тому же, если принять за аксиому, что папоротники цветут то нам его цветок нужен для того, чтобы домой вернуться. И если я его отыщу, то не стану загадывать желание о победе над тьмой. Цветок папоротника станет нашим обратным билетом. — Ладно, хватит разговоры разговаривать. — Яга хлопнула ладонью по столу, да так, что крынка с молоком подпрыгнула. — Пора вас царевичем представить. — Это как она себе представляет? Неужто избушка явилась прямо под царские палаты, а на ступенях дворца нас сами царевичи ожидают? Я даже в окно выглянула, чтобы понять, что происходит снаружи. С удивлением обнаружила, что мы припарковались у крепостной стены, под которой вырыт ров, наполненный водой. К воротам вел мост. Ни красной дорожки, ни пляшучих девушек к окошниках, ни царевичей, несущих нам хлеб-соль. а Ощущение, что нас не ждут. Дверь избушки отворилась, и яга вышла. Мы потянули за ней. Лапти удобством не отличались, но босиком ходить не будем же. Жаль, что кроссовки яга спалила. Сейчас они бы сильно пригодились. Да и под длинными сарафанами все равно не видно было бы. Мы направились к воротам. Надо же, открытый, будто везде тишь да гладь. Будто супостаты тут не бегают полчищами. Вроде как древняя Русь только и делала, что оборонялась. То половцы наскочат, то монголо-татары, то еще какая нечисть. Сейчас не сильно хорошо помню, кто на Русь нападал и в каких веках. А вот у Яндекса спрашивать бесполезно. Он в отключке и просил не беспокоить. Ворон вылетел из избы следом за нами и уселся на плечо Еге. — Пешком пойдете? — прокаркал он. — Притворимся странницами, — ответила она. — Притворимся? Хм, я думала, что мы ими являемся. Странствуем, так сказать. Хотя я назвала бы наше турне туризмом в автофургоне. Так сказать, круиз по Золотому кольцу. И что это за город? Лена устремила взор на многочисленные башенки и купола, торчащие из-за крепостной стены. — Ясенград! — гордо заявила Яга. — Даже так? — недоверчиво протянула я. — Ясенпень, что это ясинград Лучше бы она сказала, что это Новгород или Киев. Впрочем, все здесь настолько иное, что из всего знакомого все незнакомое. Река вот тут полноводная. Могла бы сойти за Дон или за Волхов. Войдя в город, мы пошли по мостовой в сторону отдаленных колоритных построек. Покосившиеся домишки местных жителей плавно переросли в белокаменные стены церквей до царских палат. Здесь только фильмы про старину снимать. Красотень! Хороша Русь, матушка! А Ясенград так и вовсе чудо-город! — Ничего не узнаю из того, что с давних времен дошло до нас, — прошептала я Елене. — Пытаюсь опознать в ясинграде хоть какой-то из старинных городов, но не выходит и не забываешь, что мы не столько в прошлом находимся, сколько в сказке, — рассудительно заметила она. — Так что особой достоверности не жди. Не удивлюсь, если на Дворцовой площади Змей Горыныч кости греет на солнышке. — Нет, он сейчас отлучился, — услышал нас ворон и поспешил ставить свои пять копеек. — В командировке? — пошутила я. — Командировке? — он задумался. — Такой страны не знаю, — невозмутимо ответил ворон, поняв меня по-своему. Он богатырей сопровождает в странах заморских. — То есть у вас тут тьма, разгуливает по земле русской, а богатыри по заграницам тусуются? — упрекнула я, покачав головой. — Нормально, парни устроились за казенные харчи по миру мотаться. Ворон странно глянул на меня, не поняв и половины. — Они подвиги ратные совершают, — пояснил он от соотечественников. — А я думала, от мобилизации спасаются, пока у вас тут войска ратные против тьмы ополчились ляпнула, не подумав, Ленка. «Богатыри там успеют, и сюда поспеют!» защитил вояк Ворон. «Да кто бы сомневался!» вздохнула я. «Только если бы они здесь были, может, и тьма бы не вдохновилась на подвиги и сидела бы на месте, да молчала бы в тряпочку. Тогда мы вам не понадобились бы и не пришлось бы нам ваш мир от тьмы спасать». «Так не спасли же еще!» осадил меня Ворон. «И то верно!» кивнула я. — Но вы нам уже жизнь подпортили, — Лена покосилась на пернатого собеседника. — Не так уж и подпортили, — вор накинул ее холодным взглядом. — Когда бы вам такие приключения выпали? Впечатлений на всю жизнь хватит. Да еще и замуж за царевича выйти можно. О таком даже мечтать невозможно. А вам все на блюдечке с голубой каемочкой, неблагодарные. — Благодарить пока особо не за что. Из всех неприятностей пока были только неприятности. Так что оценить масштаб счастья, свалившегося нам на голову, невозможно. И тут мы увидели возле царских палан большое скопление красавиц. Каждая прихорашивается, то волосы, то платье поправит Это что, очередь за колбасой? — не сдержалась я, грустным взглядом окидывая толпу. — Хоть я и негодовала, что нас хотят сосватать царевичем, но, видимо, в душе надеялась хоть глазком глянуть на палаты царские, да на самого царя. Но, глядя на собравшихся, стало ясно. Наша очередь подойдет года через два 3 Пропустите! Нас ожидают! Яга начала расталкивать собравшихся, протискиваясь к входу. Реально? — удивилась я. Но... — неопределенно протянула Яга. Я так поняла, что нас никто не ждет. Да уж, наглость — двигатель прогресса. Это работает не только в нашем мире, но и тут. Ладно, пойдем глянем на царя да на сыновей его неженатых. Может, пофлиртуем, развлечемся, Погостим немного, до да домой отчалим. главные магнитики на холодильник не забыть купить В столице Тридевятого царства. А то когда еще доведется в ясинград нагрянуть?